18 октября. Вчера мне удалось протащить его дальше по болоту, но он все еще был там. Я устал. Джек заперся со своими ингредиентами. Вокруг шныряли полицейские, обыскивали окрестности. С ними был и викарий, давал им наставления. Наступила ночь, и немного погодя, я вернулся к болотистому участку, прогнал хорьков и снова принялся за работу. Я трудился изо всех сил больше часа, разрешая себе лишь короткие перерывы. И вдруг понял, что я уже не один». Больше меня. Один из самых крупных псов, которые мне когда-либо попадались за пределами Ирландии. И двигался так бесшумно, словно был частичкой ночи, оторвавшейся от нее и обретшей самостоятельность. Я даже позавидовал. Очевидно, он уловил тот момент, когда я осознал его присутствие. и двинулся ко мне длинными легкими шагами. Поправка. Когда он подошел, я понял, что на самом деле он не пес, а большой серый волк. Я быстренько припомнил все, что знал о позах покорности, используемых этими ребятами, и попятился от мертвеца. — Вы можете забирать его, — сказал я. — Я не возражаю. Но он не в лучшей форме. Он подходил все ближе. Чудовищные челюсти, огромные огненные глаза. «Так вот он где», — произнес волк. «Кто?» «Пропавший покойник». «Нюх, ты прячешь вещественное доказательство». «Можно сказать, я прячу то, что уже было спрятано». «Кто вы?» «Ларри Тальбо». «Вы меня одурачили. Я подумал, что вы крупный волк». «Ух!» «И волк тоже». «Вы были волком, да? Переселение душ? Но сейчас ведь нет луны». «Верно». «Как же вам это удалось?» Я могу перевоплощаться всякий раз, когда пожелаю, с некоторой помощью ботаники, и полностью сохранять способность мыслить разумно, за исключением тех периодов, когда луна полная. Тогда это происходит только помимо моей воли и сопровождается некоторыми неприятными моментами. «Ах так, понимаю! Впадаете в неистовство, как бесноватый человек!» «Бесноватый волк», — поправил он. «Да». «А почему вы здесь?» «Шел по твоему следу. При обычных обстоятельствах это моя любимая пора. Не намека на луну, которая могла бы меня смущать. Но я пожертвовал ею, чтобы провести небольшое расследование. Возникла необходимость поговорить с тобой. Поэтому я пришел». «Кстати!» Что ты собираешься делать с этим покойником?» Я пытался оттащить его к реке и там сбросить в воду. Кто-то оставил его рядом с нашим домом, и я боялся, что заподозрят Джека. «Я протяну тебе руку, то есть лапу по... Короче, я тебе помогу». С этими словами волк ухватил мертвеца за плечо и зашагал пятясь назад. Он не собирался силами для каждого следующего рывка, как приходилось сделать мне. Он просто шел и шел, даже прибавлял скорость. Моя помощь была не нужна. Я бы даже мешал ему, если бы попытался где-нибудь ухватиться. Поэтому просто трусил рядом. Спустя примерно час мы уже стояли на берегу реки и смотрели, как течение уносит труп полицейского. «Не могу даже выразить, как я счастлив», — сказал я. «Ты только что это выразил», — ответил Ларри. «Пора возвращаться». У нашего дома он, однако, не остановился. «Куда мы направляемся?» — спросил я, когда на втором перекрестке он повернул налево. «Я сказал, что пошел тебе искать, потому что хотел поговорить». Но сначала я должен показать тебе кое-что. Если я правильно определил время, сейчас почти полночь. По-моему, она уже близко. Мы подходили к местной церкви. Изнутри просачивался очень слабый свет. Передняя дверь наверняка заперта, сообщил Ларри. Но нам и не следует идти через нее. Мы идем в церковь. Таковы мои намерения. — А вы там раньше бывали? — Да, я знаю, как туда попасть. Мы пойдем через заднюю дверь, если поблизости никого нет. Пересечем маленький вестибюль, повернем налево, а через несколько шагов направо по короткому проходу. Оттуда можно пробраться в ризницу, если там чисто. — А потом... Если займем правильную позицию, то сможем увидеть. Что? Мне самому любопытно. Давай выясним. Мы подошли к черному ходу и прислушались. Внутри и поблизости никого не было. Ларри встал на задние лапы. Причем выглядел он в такой позе гораздо грациознее, чем я. Но ведь у него было больше практики. Он зажал дверную ручку между передними лапами, нажал, повернул и медленно потянул. Дверь открылась. Следуя известным ему маршрутам, мы благополучно достигли резницы и расположились для наблюдений. Служба была в разгаре. Среди немногочисленных прихожан, занимающих передние скамьи, была только одна женщина. Викарий стоял перед алтарем, задрапированным черной тканью, и читал проповедь. Ему приходилось напрягать зрение, так как мигающий свет был слишком слабым, горело всего лишь несколько черных свечей. Ларри обратил мое внимание на то, что крест перевернут вверх ногами. Впрочем, я уже и сам это заметил. «Ты знаешь, что это означает?» Религиозный сигнал бедствия, предположил я. Послушай, что он говорит. Я последовал его совету. ньяр читал викарий, грядет прыжками через горы, скользит по холмам. Он подобен многоногому козлу, он стоит у стен наших, проникает сквозь жалюзи, рогами славу увенчан. Нярлотатеп отверз уста и рёк, «Восстаньте, темные мои слуги, и явитесь! Ибо, чу, грядёт зима, и льют холодные дожди, Цветы на земле почили, и песни птиц допеты, Черепаха лежит, зарублена, Фиговое дерево увядает, а также лоза виноградная, «Восстаньте, темные мои слуги!» «И выходите!» В этот самый момент женщина поднялась с места и, слегка пошатываясь, начала снимать свои одежды. «Вы меня убедили», — сказал я Ларе, запоминая лица прихожан, которые, как я заподозрил, входили в состав команды арбалетчиков. «В таком случае давайте сделаем то, на что он намекал, и выйдем», — сказал он. Мы выбрались тем же путем и медленно пошли назад, к перекрестку. «Значит, он тоже участник», — сказал я через какое-то время. «Именно его статус я и хотел обсудить с тобой». «Да, мне известно, что в этих делах решающее значение отводится определенным геометрическим построениям, но мне никогда не удавалось разузнать все до конца». Сказал Ларри. Знаю, что здесь важную роль играет местонахождение жилища каждого из игроков. Правильно. О, понимаю, к чему вы клоните. Как влияет на схему его присутствия. Ты знаешь, как вычислять такие вещи, нюх? Знаю. Я уже некоторое время хожу по этим линиям. Где он, собственно, живет? В коттедже за церковью. Достаточно близко. Теперь придется проделать гораздо больше расчетов. Мне необходимо знать центральное место. Место проявления нюх. Я догадался, Ларри. И я вам скажу, когда вычислю его. Не поведайте о своих планах. У меня такое чувство, что это нечто особенное. Извини. «Вы становитесь частью моей проблемы». «Каким образом?» «Если я не знаю, что вы замышляете, мне неизвестно, считать ли вас игроком, включать или нет ваш дом в диаграмму». «Понимаю». У перекрестка он остановился. «А ты не мог бы проделать это двумя способами, со мной и без меня». и потом сообщить мне результат. И еще с домом Викария и без него? Это было бы дьявольски сложно. Просчитать дважды по два варианта. Почему вы боитесь рассказать мне? Вы уже почти признались, что вы закрывающий. Хорошо, и я тоже. вашей тайне ничто не угрожает. Мы союзники. Теперь довольны? «Дело не в этом, Нюх», — вздохнул он. «Я не могу тебе сказать, потому что не знаю. Я умею предвидеть. Я знаю кое-что о будущем и предвижу, что буду в центре в полнолуние. Да, я на вашей стороне. Но я в ту ночь стану безумным. Я все еще не нашел формулу для сохранения рассудка при смене Луны. Я даже не уверен, что меня следует отнести к категории игроков. Но я также не уверен и в обратном. Во мне слишком много от Джокера. Я запрокинул голову и завыл. Иногда это единственное, что можно сделать. Пришел домой, совершил обход, много думал. Потом лег спать. Сегодня утром встретил серую метелку. Тогда шагал по окрестностям и делал расчеты. «Привет, кошка!» «Привет, пес! На какой стадии находится твой проект по захоронению?» «Завершен. Выполнен. Кончен. Все уплыло. Вчера ночью». «Восхитительно. Порой мне казалось, что его найдут раньше, чем ты туда доберешься». Мне тоже. Теперь и нам надо быть очень осторожными, следить за тем, что говорим. И даже за тем, какими словами. Но мы взрослые, мы достаточно разумные, и мы оба знаем, что к чему. Итак, как дела? Не слишком хорошо. Проблемы с математикой? Мне не следует об этом рассказывать. «У всех сейчас проблемы!» «Ты это знаешь или догадываешься?» «По-другому и быть не может, поверь!» Она пристально поглядела на меня. «Я тебе верю! Я только хотела узнать, почему ты так уверен!» «Боюсь, теперь уже я не могу тебе ответить!» «Понимаю!» промолвила Метелка. Но давай не прерывать наши беседы только потому, что мы вступили во вторую фазу. Согласен. Думаю, это было бы ошибкой. Итак, как идут дела? Не слишком хорошо. Проблемы с математикой или с личностями? Ты быстро соображаешь. И те, и другие. Если ты решишь проблему... Действительно ли тальбой игрок? Я тебе в обмен кое-что предложу. Что? Разумеется, я не вправе сказать, но это может пригодиться, если дела пойдут плохо. Я склонен принять твое предложение, но я еще не нашел ответа. Уже кое-что. Немного, но кое-что. Поэтому вот тебе отрицательная информация. чего бы она ни стоила. Это не может быть середина дороги. Хозяйка провела исследование и обнаружила веские метафизические причины того, что этого не может быть. Я и сам пришел к такому выводу, хотя в метафизике не разбираюсь. Ладно, все равно мы квиты. Скоро побеседуем снова. Да, скоро. Я прогулялся к своему излюбленному месту для размышлений, невысокому холму на северо-востоке, с которого мог окинуть взглядом всю округу. Я назвал его гнездом пса. Забрался на верхушку одного из больших каменных блоков, которые там лежали, и передо мной открылся вид на предместье. Личности. Если не тальбо. ни Викарий не участвуют, то я нашел хороший вариант для центра. И если участвует только Ларри, он все еще годится. Хотя я и сомневался насчет графа, это надо будет проверить. Но Викарий тоже джокер. Если он идет в счет, а Ларри нет, то возникает равноценно хороший вариант центра, тот, который я недавно даже посетил. Если же и его, и Лария следует считать игроками, то создается третье вероятное место проявления к юго-востоку. Я еще не вполне рассчитал, где именно. Я пошел по широкому кругу, охватывающему вершину холма, делая расчеты и писая по очереди на каждый камень. И для того, чтобы отметить линии, и от отчаяния. Потом я получил искомое место и мысленно отметил его. Если они оба играют, то большой старинный дом пастора, о котором я ничего не знаю, будет третьим вариантом сцены действия. Нужно будет только посвятить этому немного времени, чтобы увеличить вероятность выбора. Надо проверить. Тут я понял, что мне не обойтись без помощи кошки. Я снова пошел искать серую метелку, но это оказалось не так просто. Этих кошек просто не найти, когда они тебе позарез нужны. Однако время еще есть.